Глава 32. «Это твоя дочь?» В глазах Адалрика на мгновение мелькнул страх. «Не ожидал, что так быстро познакомлюсь вообще со всеми твоими родственниками», одновременно с ним пробормотал Винсент. «Агата?» Брови матери приподнялись в удивлении. «Это единственное, что вообще изменилось на ее лице?» «То есть это твоя дочь?» В этот раз испуг Адалрика стал более явным. «Вот значит как?» Перед глазами проявилась красная пелена, меня заколотило от накатившей злости. «Мало того, что я резко перестала быть тебе нужной, так ты еще и решила избавиться от меня с помощью этого полудурка?» С пальцев сорвалось первое проклятие, оно прицельной стрелой направилось в сторону матери, но та отмахнулась от него, как от назойливой мухи. «Поздравляю, мамочка», — едко произнесла я, направляя в ее сторону новое проклятие. «Титул худшей матери десятилетия по праву твой». В этот раз чары лишь шмазнули по ее защите, но я и не думала останавливаться. Винсент что-то говорил, пытался меня успокоить, но я испытывала такие мощные эмоции, что была способна только разбрасываться заклинаниями. «В качестве приза тебе полагается...» «Букет ведьмагона!» «Еще одно проклятие, но мать даже в лице не изменилась. Можешь засунуть его себе куда-нибудь поглубже!» «Агата, успокойся!» — холодным тоном произносит мать, но это выбесило еще сильнее. «После этого я даже сдерживаться не стала. С моих пальцев сорвалось уже два проклятия в один момент, но и от них мать умудрилась отмахнуться» только криво усмехнулась, будто бы разочарованная моими магическими способностями. «Гаяна Вольская, кто бы мог подумать!» — выплюнула я с ненавистью. Весь пазл последних дней сложился в голове в один миг. В клане ведьм-отступниц, пропагандирующих ритуальные убийства и выкачку силу ведьм. Не просто в клане сухо поправила меня мать, делая шаг вперед. Я его глава. «Да что ты говоришь?» — притворно восхитилась я. «И почему я не удивлена?» «Агата, нам надо уходить», — услышала я, словно сквозь вату Винсента. «Вдвоем мы тут не справимся». «Уходить? Ну уж нет». Я выдала одно из самых мощных в моем арсенале проклятий. Нет, я не хотела убивать мать. Просто желала, чтобы она испытала всю ту боль, через которую прошла и я. «Нелегко, когда твоя собственная мать отказывается от тебя. Нелегко, когда она даже не пытается с тобой связаться. Нелегко, когда она отправляет колдуна на выкачку твоих сил. Все эти нелегко я и пыталась вложить в каждую крупицу чар». «А ты повторяешь ошибки своих предков», — покачала головой Гаяна. «Некромант, Агата, тебя ни к чему жизнь не учит». «Не тебе меня судить!» — зарычала я. Краем сознания поняла, что Адалрик куда-то делся. Сбежал? «Мне!» — твердо ответила мать, взмахивая рукой. Запястье тут же обожгло болью. Непонимающим взглядом уставилась на них и увидела мерцающие наручи, блокирующие магию. Но... но как? К подобным мерам может прибегать только верховная ведьма, Гаяна Вольская всего лишь ведьма-отступница. Тебе стоит остыть. После мы все обсудим, спокойным тоном произнесла мать, направляя еще одно заклинание на Винсента. И твоему некроманту тоже. Я испуганно обернулась. Винсент выглядел спокойно, но на его запястьях мерцали такие же наручи, как и у меня, только не золотые, а темные. Что за черт? Ведь мы никогда не могли блокировать силу некромантов. Это это не только противозаконно, но и фактически невозможно. Новый взмах рукой, и каменный пол под нашими ногами разъехался в стороны. Я начала падать и уже через миг больно приземлилась на ноги. Ты в порядке? Ко мне тут же подскочил Инсент. Почему? Почему ты так просто сдался? «Неужели в твоем арсенале не завалялось никакого заклинания?» «Тут же накинулась я на него с упреками». «Ты же сильный некромант, я знаю, что сильный». «Тихо, тихо». Он прижал меня к себе, и только сейчас я поняла, что по моим щекам катятся слезы. «Это ведь твоя мать. Я понятия не имею, что ты решишь на ее счет. Согласись, если бы вместо нее там сейчас стояло у мертве, ты бы точно не побежала меня благодарить». «И потому мы тут». «Сейчас вместе!» «И понятия не имеем, как выбраться!» Я шмыгнула носом. Некроман со скепсисом выгнул бровь. «Агата!» Я услышала смутно знакомый голос со стороны прутьев. «Это ты?» «Агата Вольская?» Слезы высохли в один момент. Я в два шага пересекла темницу и подошла к прутьям. Постаралась всмотреться в мглу, но тщетно. «Не видно низги. Если бы я сейчас могла магичить, с легкостью бы развеяла темноту, но с магическими наручами». «Да, это я», — неуверенно ответила я. «Я тебя не вижу». «Это Гордарика». Тихий, издавленный ответ. «Помнишь меня?» «Гордарика? Девушка из Ковина, всего лет на пять старше меня». Мы часто сбегали из-под надзора бабушки в город и шалили, но потом... Потом бабушка просто сообщила, что Гардарика ушла, даже не предупредив. «Как ты тут оказалась?» — с удивлением выдохнула я. «Я бы никогда в жизни не узнала в потухшем голосе всегда яркую и позитивную Гарду». Да как и все. Смешок, но в нем совершенно не было радости. Ведьма скорее смеялась, Над своей глупостью влюбилась в колдуна, решила, что смогу прожить без Ковина. Так и оказалось тут. Меня выкачили под ноль. Я не чувствовала магии уже год как минимум. «Нас тут около пятнадцати. Девочки, подайте голос. Это Агата Вольская, она внучка верховной. «Привет». «Привет», со всех сторон послышались «Приветствия». «Мне повезло больше всех», — продолжила Гордарика. «Картан и Леан тут уже около десяти лет. С самого начала создания этого идиотского клана отступниц их кто выкачивают, то наполняют какими-то крохами силы». «Интересно, они знают, что глава клана ведьм-отступниц по совместительству моя мать и, соответственно, дочь Виданы Вольской, верховной ведьмы Ковина?» «Вряд ли. Иначе бы они не отнеслись ко мне так просто». Я бы не смогла никак перебороть их подозрения. «Тебя тоже оставили без магии?» — спросила Гарда с сочувствием. Я прислушалась к себе. Нет, резерв почти полон, но вот хоть как-то использовать его я не смогу. «Просто надели наручи», — ответила я, трогая один из них пальцем, — колется. «А кто это с тобой другой незнакомый мне голос из темноты?» Винсент Нера представился мужчина, тоже подходя к прутьям. Некромант. Винсент Нера, испуганный шепоток со всех сторон. Нет, но если Винсент Нера оказался тут, то мы вообще не сможем выбраться, сдавленный всхлип от другой незнакомой ведьмочки. Я с подозрением уставилась на своего персонального некроманта. Нет, я точно что-то упускаю в своем самообразовании. Почему о нем слышали вообще все, кроме меня? «Девочки, без паники, мы выберемся отсюда», — твердо произнесла я. «Невозможно», — простонала гордарика «Эти подземелья абсолютно абстрагированы от пещер. В них нет пути наверх. Единственный способ выбраться наверх — создать портал, но... Но вы не можете», — закончила я, — «потому что у вас нет сил». «Мы оказываемся наверху, лишь когда нужно провести новый эксперимент по переливанию магии», — сухо ответила одна из заточенных как-то раньше не представлялось возможности сбежать. Надо подумать, я произнесла это лишь затем, чтобы остальные поняли, что замолчала я не просто так. Сама же вернулась в глубь и без того небольшой темницы и начала мерить ее шагами. Я могу достать отсюда нас вдвоем, так тихо, чтобы слышала лишь я, произнес Винсент. Мы позовем на помощь. «Не пойдет», — едва слышно ответила я. «Если Гаяна не захочет выдавать координаты темниц, она не захочет чистой из вредности, то мы никогда не найдем их местоположение. Да и как ты нас вытащишь?» Я посмотрела на некроманта, и он в тот же миг продемонстрировал свои абсолютно свободные от руки. «Он что, так легко смог от них избавиться? А мне поможешь?» Даже руки подняла уже почти готова избавиться от наручей. Вдвоем мы точно сможем всех отсюда перепорталить по очереди. До того, как об этом станет известно моей матери. Или хотя бы маячки установить, чтобы была возможность вернуться за теми, на кого не хватило сил. С тобой не выйдет другая магия, вздохнул Винсент. Но вот если бы ты была некромантом, не на пять-десять процентов вообще... Нет, так нет, я не настаиваю. Передумаю что-нибудь еще. Наверное, но это не точно. Я глубоко выдохнула, вдохнула, мысли не шли. Сомнением покосившись на пыльный каменный пол, я все же уселась на него, вытянув ноги и оперевшись на руки, прикрыла глаза. Итак, что мы имеем? Одного некроманта, который сумел избавиться от ведьмовской магии, если уж совсем точно от ведьмовских наручей, которые, по идее, вообще не могли сработать. С десяток ведьм без магии вообще. Свихнувшуюся мать-отступницу, которую матерью-то называть не хочется. Фиг знает, сколько последовательниц идиотских идей по переливанию магии и... Драконий кинжал, точно. Ведь перед тем, как сюда отправиться, я прицепила его к бедру. От внезапной догадки меня даже в пот бросило. Я поспешно задрала длинную юбку, не обращая никакого внимания на удивленный взгляд Винсента, и таки нащупала кинжал. Оставался лишь один вопрос. Как его использовать-то без магии? Как оружие? Несостоятельно. Таким лезвием даже бумагу не перерезать, не то что чье-то горло. Да и смогу ли я? Вот так без магии кому-то угрожать холодным оружием? только если меня, ну, очень сильно выбесит. Думаем дальше. Мать ушла из ковина когда не стала отца. По рассказам бабушки, она просто не смогла смотреть на меня как на напоминание об их любви. Хорошо, это понятно. Но вот каким образом Гаяна оказалась тут, да еще и в должности главы клана? Об этом история умалчивает, но факт остается фактом. Кто помимо нее может входить в клан? Думаю, такие же ведьмы-отступницы, которые попросту не смогли жить под эгидой правления моей бабушки. Сколько их может собраться за 10-15 лет? И почему кого-то отправляют на выкачку, а кто-то входит в клан? Есть ли между этими ведьмами принципиальная разница? Слишком сложный вопрос. Я понятия не имела, какая вообще численность Ковина. На шабыше как-то не до переписи населения. А что если так? Как работает кристалл, от которого мы подпитываемся на шабаше? Он является сосредоточением всех четырех стихий, неким узлом-проводником, из которого мы просто выкачиваем необходимое нам количество энергии, чтобы заполнить свои внутренние резервы. Как я выяснила из гримуара Марго, совершенно не обязательно делать выкачку именно из кристалла, Достаточно обратиться к стихии напрямую. Помимо прочего, энергия одной стихии — это еще и чистая энергия безразличных примесей. Нет внутреннего конфликта магии, а значит, она более совершенная. Я это почувствовала еще когда впитывала энергию воды. И по стечению некоторых обстоятельств кинжал, с помощью которого можно провернуть обращение к стихии у меня в наличии, Но насколько вообще возможно использовать энергию напрямую, без резерва? Если удастся обратиться к стихии таким образом, то выходит, что колдовать можно без внутреннего резерва совершенно, напрямую. Это, это невозможно. Я даже вскочила от догадки, которая совершенно внезапным образом возникла у меня в голове. Вновь начала мерить темницу шагами — Мне уже было все равно, что в этой же камере разместился и Винсент, ждущий от меня хоть какого-то решения, что где-то за стенами темницы другие ведьмы-отступницы. Совсем разберемся. Точно разберемся. Теперь я была в этом уверена на все сто. Можешь поставить на темницу какой-нибудь хитрый блок, чтобы никто не почувствовал, что тут происходит колдовство. То есть поколдовать так, чтобы никто не понял, что поколдовали. Усмехнулся Винсент. «Именно серьезно кивнула я». «Уж не знаю, как в некроманском арсенале, но в ведьмовском были подобные чары». Винсент кивнул, вновь размял пальцы, с которых уже срывалась полупрозрачная темная дымка. «Готово», — сообщил он, хотя точно понятия не имел, что именно я задумала. «Черт, а ведь это прорыв! Если у меня получится...» Я взялась за драконий кинжал и вновь прикрыла глаза. Вдох-выдох. Я мысленно обращаюсь к воздуху. Он легкий и игривый, он хочет поразвлечься, и я позволяю ему растрепать мою косу. Улыбаюсь каждому его касанию, и в качестве благодарности он отзывается, позволяет мне вытянуть из себя частичку энергии, совершенно ничего для него незначащую и на моих пальцах играет магия. Магия, которую могу видеть только я. Я не смогла сдержать ни улыбку, ни хриплый смех. У меня получилось. Получилось. С таким открытием не нужен ни ковен, ни клан. Только навык обращения к стихии. Это же потрясающе. Просто сказка какая-то. Главное сохранять этот секрет столько, сколько будет нужно и самой научиться прибегать к стихиям без помощи кинжала. Тогда... Ух, аж дух захватывает от понимания, что может произойти, обнародуя это поистине великое открытие. «Агата, ты в порядке?» Винсент сел рядом со мной на пол, вновь заговорил шепотом. «Мне нужно время», — тут же ответила я, поднимая на него горящий взгляд. «Я потом все объясню, ты мне веришь?» «Верю», — твёрдо произнес он, ни секунды не думая над ответом. «Что я должен сделать?» «Ждать. Как только момент наступит, ты поймешь, Твоя задача — обеспечить безопасность для всех, кто находится в этой темнице. А как же твоя безопасность? С моей безопасностью все в порядке. Я снова не смогла сдержать улыбку. Да, мать, судя по всему, намного сильнее меня в магическом плане. Но в моем рукаве есть козырь». «Драконий кинжал» и «Обращение к стихиям». А в голове есть план, как все это грамотно использовать. «Точно?» — осторожно спросил Винсент. «Абсолютно». «Имею в виду, если с тобой что-то случится, я тебя подниму, упокою и снова подниму», — с грустной улыбкой произнес Винсент. «Понятия не имею, что в голове у этого некроманта, но я была ему по-настоящему благодарна. За то, что не стал останавливать, даже не зная, что у меня за план. За то, что доверился. И за то, что он на моей стороне, несмотря на то, что понятия не имеет, что это за сторона.